Глава седьмая. Понедельник, 20 марта. Я попытался вернуться к чтению, но сосредоточиться так и не сумел и решил пойти прогуляться, а потом пообедать или в Маро, или в кафе у Жозефины. Надо сказать, откровения Мишель заставили меня задуматься. Я, правда, не разделял её гневного отношения к хозяйке нового заведения, но тату-салон... На площади святого Иеронима. В Моро ещё куда ни шло. Там такой салон, возможно, и пришелся бы кстати. Там и арендная плата низкая. Да и речные крысы страшно любят всякие татуировки, пирсинг. Но здесь, на площади, да ещё с названием точно у магазина похоронных принадлежностей, Лезельмин, пожалуй, Это понятие можно отнести к теме украшательства. И кожей, и кожей. В былые времена, например, манускриптом делали кожаный переплёт, дабы сохранить ценившуюся на вес золота работу каллиграфов, спрятанную внутри. С другой стороны, этот салон выглядит таким чистым и светлым. Я совсем иначе представлял себе мастерскую татуировщика. Хотя, разумеется, сам я ни разу в жизни у татуировщика не был, так что мои представления, признаюсь, честно основаны исключительно на предубеждениях, которыми я отнюдь не горжусь. В последнее время я вообще стараюсь не судить людей слишком строго, хотя раньше это было мне свойственно. И все же должен сказать, что возникновение тату-салона в непосредственной близости от церкви Вызывает у меня не больше энтузиазма, чем некогда вызывало появление на той же площади известной шоколадрии и тоже в разгар великого поста. Интересно, кто она такая, хозяйка салона? Уж если Виан Роше к ней ходила и поздравила с прибытием, то и мне, конечно же, следует это сделать. Я ведь собирался это сделать, отец мой. Но так до сих пор и не собрался что, безусловно, является пренебрежением обязанностями священника. И потом я ведь собственными глазами видел там Жозефину. Вернее, её отражение в зеркалах. Неужели она решила сделать себе тату? Вообще-то совсем на неё не похоже. На самом деле, я могу представить себе только одного жителя Ланскне, который способен приветствовать появление у нас такого салона — Но этот человек уже до такой степени изукрашен, что на нём, пожалуй, трудно найти хотя бы кусочек чистой кожи. Выйдя на площадь, я увидел, что витрина салона закрыта жалюзи. Эти пурпурные жалюзи почему-то напоминают мне веки, а витрина — подмигивающий глаз. Впрочем, табличка на двери гласила «открыто». И я вошёл, хотя и не без некоторого внутреннего трепета услышав, как над дверью звякнул маленький колокольчик. Внутри были сплошные зеркала и хромированная сталь. Собственно, именно это я и успел увидеть, заглянув в окно. В зеркалах отражался чрезвычайно насыщенный пейзаж. Синие листья, зелёные побеги, какие-то птицы с пятнистым оперением. Это было похоже на старомодные обои в богатом английском особняке. Но здесь, по-моему, выглядело неуместно, поскольку остальное убранство было простым и современным. Удобные кресла вокруг кофейного столика, кофейная машина. И ещё одно огромное кресло с откинутой спинкой. Видимо, для проведения самой процедуры. За столиком сидели двое. Женщина, которую я мельком видел возле моего дома в ту дождливую ночь, Я узнал её по светлым пепельным волосам и характерным очертаниям нижней челюсти. Сейчас была облачена в длинное, прихотливо драпированное одеяние из пурпурного бархата с довольно большим декольте, обнажавшим две совершенно одинаковые татуировки, словно расцветающие у нее на ключицах. А вторым был Ру. Он выглядел спокойным, даже расслабленным, и держал в руках кофейную чашку. На нём была чёрная майка без рукавка, демонстрирующая голые руки, сплошь покрытые татуировками. Когда я вошёл, улыбка на лице Ру сразу померкла, сменившись привычным безразличным мрачным выражением. Меня он никогда не любил, и причины этого были понятны нам обоим. Да и я давно уже оставил надежду пробиться сквозь броню его настороженности. «Пожалуйста, не вставайте». — поспешно сказал я, увидев, что Ру хочет подняться, и, обращаясь к женщине, представился. — Меня зовут Франсис Рейно, мы с вами соседи, я, собственно, заглянул только поздороваться. Женщина с улыбкой представилась. — Моргана Дебуа? Ру насмешливо присвистнул. Примерно такие же птичьи посвисты обычно издает Розет, и все же явно вознамерился уйти. «Прошу вас, не уходите, я вовсе не хотел вам мешать», — снова сказал я. «Да нет, мы уже закончили». Иру, мягко остановив женщину, которая тоже хотела встать, быстро накинул на плечи куртку. Она была из овчины мехом внутрь, сильно поношенная. По-моему, он носит ее уже лет двадцать, не желая заменить чем-то другим. Подошел к двери, и мгновенно исчез точно дикий кот в зарослях. «Извините», — сказал я. «Надеюсь, я не спугнул вашего клиента». Моргана дебуа торопливо повернулась ко мне и улыбнулась. Её улыбка оказалась неожиданно приятной. С первого взгляда мне показалось, что она значительно моложе меня. Но теперь видел, что мы с ней примерно ровесники. Возможно, её молодили эти невероятные татуировки. Однако ее лицо, как бы прятавшееся под копной светлых волос, было необычайно живым и молодым. «Вы никого не спугнули», — сказала она. «У нас с ним была всего лишь первая встреча. Я всегда настаиваю, по крайней мере, на двух предварительных встречах, прежде чем даю согласие выполнить тот или иной заказ». О, я был несколько удивлен. «Татуировка — дело серьезное», — продолжила она. «И ошибку никогда нельзя полностью исправить». Как бы хорошо ни была выполнена следующая, покрывающая, как мы это называем, татуировка, клиент всегда будет помнить, где было старое изображение, а в темноте оно непременно будет зудеть, терзая его. «Это как старые шрамы на душе», — подумал я. И меня вдруг охватил тревожный озноб. Нет, конечно же, сравнение совсем неподходящее, поспешил я прогнать эту мысль. Господь все очищает. «Приятно слышать, как серьёзно вы относитесь к вашему искусству», — сказал я. «По-моему, многие молодые люди уделяют куда больше внимания выбору одежды, чем выбору рисунка, который им нанесут на кожу». Моргана снова улыбнулась. «Вообще-то, отец мой упомянутых молодых людей я вижу в основном по телевизору, и по выражению лица Морганы догадался, что она это отлично поняла». «Мне кажется», — сказала она, «Вы несправедливы к современной молодёжи. Я во всяком случае прежде всего должна убедиться, что любой мой клиент понимает и смысл заключённой между нами сделки, и смысл выбранного им дизайна». «Сделка». Какое странное слово она выбрала. И я почему-то вспомнил выражение «сделка с дьяволом». Интересно, она на что это похоже — иметь на своей коже такую отметину? И насколько подобное отметина способна обнажить твою душу?» Моргана обратила мое внимание на тату в виде листьев, как бы выраставших из ее декольте. «Некоторые темы универсальны. Те, что связаны с природой, например, способны помочь нам установить связь с окружающим миром и переменить наши к нему отношения». Она вдруг как-то очень серьезно на меня посмотрела и сказала, «Вам, отец мой, я бы посоветовал что-нибудь простое и чистое, связанное с основами бытия, возможно, с огнём». Я вздрогнул. «С огнём?» «Она знает, отец мой. Она здесь совсем недавно и уже откуда-то всё знает». Несколько мгновений я целиком был во власти паники. Даже тошнота к горлу подкатила. Настолько я был уверен, что она неведомым образом сумела заглянуть мне в душу и что-то там высветило в темноте. Затем я взял себя в руки и, отогнав дурацкую мысль, пожал плечами и заставил себя рассмеяться. «Сомневаюсь», — сказал я, — «что тату в виде языков пламени вызовет одобрение у моих прихожан, особенно во время мессы». Она с улыбкой возразила о вы бы очень удивились, узнав, сколь многие делают себе тату, вовсе не имея желания его демонстрировать. Иногда тату имеет настолько личный характер, что о нем не знают даже члены семьи, а некоторые люди так и уносят тайну своего тату с собой в могилу. «Как не отпущенные грехи», — подумал я. «Не хотите ли выпить кофе, отец мой? Вы что-то вдруг побледнели? Я сел. Должно быть, виноваты были зеркала. Голова действительно кружилась, и меня всё ещё слегка подташнивало. Моргана подала мне чашку кофе и подняла желези. Свет, лившийся снаружи, показался мне ослепительным, но дурнота отступила. Похоже, здешняя обстановка на меня несколько ошеломляюще подействовала, признался я. — Да, вы не первый мне в этом признаётесь. Она села в одно из кресел напротив, и я заметил, что из-под роскошного платья выглядывают изящные пурпурные сапожки. — Ну что, вам получше? — Да, спасибо. Я с удовольствием пил кофе. Он был хорош, хотя немного крепче, чем обычно варю я сам. — Итак, — спросил я, пытаясь снова направить разговор в более привычное русло. «Много ли можно заработать искусством татуировки?» Мне казалось, что вряд ли. Мой опыт подсказывал мне, те, кто любит украшать себя татуировками, редко бывают людьми богатыми. Маргана улыбнулась, словно я высказал эту мысль вслух, и я почувствовал, что краснею. «Мне хватает», — сказала она. «Я предлагаю клиентам заплатить ту сумму, в какую они оценивают мое искусство». И ничего определенного предпочитаю не запрашивать. Я не сдержал удивленного восклицания. На мой взгляд, это было довольно нелепо. Однако Моргана говорила абсолютно серьезно. И я, как ни странно, вспомнил, какой был авиан Роше в те времена, когда обустраивал свою первую шоколадуи. Я уже почти ожидал, что и Моргана скажет. «Попробуйте. Я знаю, что вам больше всего понравится». «Смешно. Ведь она совершенно на Виан не похожа. Однако тревога и неловкость, которые она вызывала в моей душе, странным образом показались мне знакомыми. Пожалуй, они и впрямь успели с Виан подружиться. Иначе я просто представить не могу, с чего это Ру стал ей доверять. У Ру, конечно, татуировки давно имеются». И, по-моему, он решил их завести ещё в юности, желая произвести впечатление на женщин с чистой, неиспорченной татуировками кожей. Я очень старался смотреть Моргане в лицо, но мой взгляд самым непристойным образом упирался в татуировку, украшавшую её декольте. Впрочем, если уж быть объективным, татуировка и впрямь была прекрасна. Стилизованные побеги и листья, а на конце каждого побега — три крошечных цветка. Я лишь через некоторое время вспомнил, что уже видел подобный рисунок. Это был фрагмент той картины или куска гобелена, что висел возле двери и так сильно напоминал старинные английские обои. Только теперь, приглядевшись, я понял, как умело один из элементов чрезвычайно сложной композиции вычленен и адаптирован так, чтобы соответствовать нежному выступу ключицы. Несмотря на чистые линии и почти абсолютную симметричность обеих татуировок, я вдруг обнаружил, что нахожу их невероятно эротичными. Встретившись взглядом с Морганой, я увидел, что она улыбается и поспешил извиниться. «Извините, мне не следовало смотреть так пристально». «Ничего страшного», — сказала она. «Между прочим, это моё первое тату». «Первое?» «Да, самое первое. Многие мастера начинают с какого-нибудь местечка на ноге, где в случае неудачи тату легко скрыть под одеждой. Но в юности я была невероятно самоуверенной и всегда предпочитала работать с зеркалами». «Вы хотите сказать, что сделали это самостоятельно?» «Абсолютно», — подтвердила Моргана. Некоторые для практики делают тату волонтёрам. Но мне это всегда казалось нечестным. Искусство татуировки прежде всего предполагает честность. И мне хотелось, чтобы мои клиенты это понимали. Я попытался представить, каково это, когда ты сам делаешь себе тату, глядя в зеркало. Честность, пробормотал я. Вот именно. Мои татуировки не камуфляж. Я воспринимаю их скорее как фрагменты души, всплывающие на поверхность. Я просто не знал, что сказать в ответ. Фрагменты души. Я вспомнил, как на поверхности Тан кружились куски обугленного и горящего дерева. Как с той стоянки уплывали прочь речные люди с мрачными и невозмутимо бесстрастными лицами. Я попытался пошутить. «Осторожней!» Души — это валюта церкви. — И дьявола, — прибавила Моргана. — Каждый получает то, за что платит.